«Они возвращаются в Эфиопию», — убежденно сказал немец. «Как мы можем быть уверены в этом?» — Герфон Шиллер спросил на худ. Сот сердито посмотрел на египтянина. Услужливый археолог все сильнее раздражал коллекционера, и Шиллер уже сожалел, что вообще нанял его. На худ очень мало продвинулся в расшифровке надписей на стеле, добытой в монастыре. Собственный перевод не представил собой... Непреодолимой проблемой фон Шиллер был уверен, что и сам мог бы проделать эту работу без нахута при наличии времени и при помощи своей внушительной библиотеки. Текст по большей части состоял из непонятных рифм и стихов, лишённых видимого смысла. Одной из сторон стелы почти полностью покрывали столбцы букв и цифр, не имеющих ни малейшего отношения к трём другим сторонам. Но хотя нахут и не признавался в этом, становилось ясно, что он не понимал скрытого смысла большинства надписей. Терпение фон Шиллера было на исходе. Он устал слушать бесконечное оправдание египтянина, обещания, которые никогда не исполнялись. Всё в нахут отслащав его, с его голоса, да грустный глубоко посаженный глаз начало раздражать магната. Но особенно он возненавидел привычку сомневаться в утверждениях его Готхальда фон Шиллера. Генерал Обейт сообщил мне из Адис-Абебы точные данные об их полете. Также не составило труда отправить за ними людей в Англию. Харпера и его женщину не слишком легко потерять, даже в толпе. Мои люди следили за женщиной и в Каире. Простите меня, Герр фон Шиллер, но почему вы не убрали Роин, если так хорошо знаете о ее перемещении? Думков! Болван! — сердит ряфнул немец. Потому что сейчас она с большей вероятностью приведёт меня к гробнице, чем вы. Но, сэр, я сделал, вы ничего не сделали, помимо извинений за собственные неудачи. Благодаря вам стела остаётся тайной. Презрительно перебил учёного фон Шиллер. Это очень трудно. Разумеется, трудно. Именно за это я и плачу вам, немало денег. Будь это просто, я сам бы всё сделал. Если для поиска гробницы Мамоса — Нужно описание, то, разумеется, Таита сделал его сложным. — Если вы дадите мне еще немного времени, я полагаю, что очень близок к отгадке, времени больше нет. Вы не слышали, что я сказал? Харпер возвращается в ущелье Абая. — Прошлой ночью они вылетели из Мальты на зафрактованном, тяжело груженном самолете. Моим людям не удалось установить характер груза. Правда, они узнали, что там присутствовало землеройное оборудование, трактор с передним ковшом, и это значит лишь одно. Они обнаружили гробницу и возвращаются вскрыть её. Вы сможете избавиться от них, как только они доберутся до монастыря. Нах вот и паратула эта мысль. Полковник Нога, почему я должен повторять? резко проговорил фон Шиллер, стукнув кулаком по столу. Сейчас они наш лучший шанс найти могилу фараона Мамоса. Последнее, что мне сейчас нужно это причинить им вред. Коллекционер опять яростно посмотрел на Нахута. Я немедленно отправляю вас в Эфиопию. Может быть, там вы принесёте пользу. Здесь точно нет. Нахут выглядел недовольным, но почёл за лучше не спорить. Он просто помрачнел. Отправитесь в базовый лагерь и поступите под командование Хельма. Будете выполнять его приказы. Считайте, что они исходят непосредственно от меня, поняли? Да, агер фон Шиллер. Угромо произнёсся египтянин. Никаким образом не мешайте Хартперу и женщине. Они не должны догадываться о вашем присутствии в базовом лагере. Геологическая команда Пегаса продолжит свою нормальную работу. Шиллер помолчал, потом слегка улыбнулся. Очень удачно, что Хельм и в самом деле обнаружил многообещающие залежи галенита, руды, из которой, как вам должно быть известно, получают свинец. Джейк Продолжит работу над месторождением, и если оно будет действительно хорошим, то вся операция неожиданно окажется прибыльной. В чём будут заключаться мои обязанности? Поинтересовался нахут ваша задача выжить. Я хочу, чтобы вы были готовы воспользоваться достижениями Харпера. Однако у него должно оставаться пространство для манёвра, поэтому никаких ночных полётов. Не стоит и приближаться к его лагерю. Нападение тоже быть не должно. Каждый шаг следует согласовывать со мной до того, как начать действовать. Если я буду работать с такими ограничениями, то каким образом узнаю, продвинулись ли Харпер и женщина? У полковника есть надёжный человек-шпион в монастыре. Он сообщит нам обо всех действиях англичанина. А как же я? Чем буду заниматься я? И изучать сведения полковника Нога? Вы знакомы с археологическими методами и способны осознать, что пытается сделать Харпер, и определить, добивается ли он успеха. Понятно, пробормотал нахут. Если бы это было возможно, я бы сам отправился в Ущелье Абай, однако это нереально. Могут пройти целые месяцы, прежде чем Харпер добьётся успеха. Вы, как никто другой, знаете, как долго длятся археологические раскопки. Говард Картер копал в Фивах 10 лет, пока нашёл могилу Тутанхамона. Егидавит заметил нахут гудаби. Надеюсь, так много времени это не займёт, холодно, проговорил фон Шиллер. А если займёт, то вряд ли вы и дальше будете участвовать в поисках. Что касается моих планов, то меня ждёт серия важных переговоров здесь, в Германии, и также годовой совет директоров, который я никак не могу пропустить. Значит, вы вообще не вернётесь в Эфиопию, спросил египтянин, оживившись при мысли о том, что хотя бы на время укроется от давления немца. «Приеду, как только произойдет что-нибудь важное. Я доверяю вам определить, когда понадобится мое присутствие. Как насчет Стеллы, мне следует... Вы продолжите работать над переводом», — опередил его возражение фон Шуир. «Возьмите с собой в Эфиопию комплект фотографий и работайте. Я буду ждать ваших отчетов по спутниковой связи, по крайней мере, раз в неделю. Когда мне вылетать? Немедленно. Сегодня, если это возможно». Поговорите с Фрейлин Кэмпер, она все организует. В первый раз за время беседы на худ выглядел довольным. Толстая доля неуклонно летела на юго-восток, и скуку полета не оживляли никакие события. На рассвете они пересекли берег Африки, одинокий пустынный пляж, специально избранный Джанни. Над сушей лететь оказалось не веселее, чем над океаном. Коричневая и безликая пустыня бесконечно тянулась вдаль, Куда не бросишь взор. Время от времени Джанни общался с башнями радиоконтроля, но до них доносилась только половина разговоров, так что невозможно было уловить ни название аэропорта, ни даже страну. Иногда Баденхорст переходил на арабский. Роин удивилась, насколько свободно он говорит на этом языке. Однако для южноафриканца гортанные звуки арабской речи оказались вполне привычны, и ему даже удавалось изображать различные акценты ложью, прокладывая путь через пустыню. Первые несколько часов Сапёр сидел, склонившись над чертежами дамбы. Потом, не в силах продолжать, пока нет точных измерений местности, он вытянулся на кровати с романом в мягкой обложке. Несчастному автору тоже не удалось долго удерживать внимание Уэбба. Открытая книга лежала у него на лице, и страницы приподнимались всякий раз, когда он издавал оглушительный храп. Николс и Роин Пристроились у нее на койке, поставив между собой шахматную доску, пока не проголодались и не отправились на импровизированную кухню. Здесь Роин приняла на себя роль резчика хлеба и кофевара, а Николас продемонстрировал свое искусство в изготовлении дагвудских сандвичей. Они угостили и Джанни с Фредом, которые съели сандвичи прямо в кабине, не вылезая из пилотских кресел. «Мы все еще над Египтом?» — спросила Роин. Джанни с набитым ртом указал на пустыню под левым крылом толстой доли. В пятидесяти морских милях находится Халфия. Там убили моего отца в 1943-м. Он служил в 6-й южноафриканской дивизии. Это место звали Адский Огонь. Баден Хорст откусил еще огромный кусок сандвича. Я не знал его. Однажды мы с Фредом приземлились здесь, пытались найти его могилу. Но это огромная земля, могил полно и очень немногие подписаны. В некоторое время все молчали, каждый думал о своём. Отец Николаса тоже сражался в пустыне против армии Роммеля. Ему повезло больше, чем отцу Джанни. Англичанин бросил взгляд на Роин. Она смотрела вниз на свою родину, и её взгляд сиял настоящей страстью пораздив Николаса. Искушение воспринимать подругу как англичанку, вроде её матери, временами было неодолимым. И только в такие моменты он начинал осознавать другие грани ее личности. Казалось, Роин не замечает его испытующего взгляда, и она полностью погрузилась в себя. Ему стало интересно, что за таинственные мысли кроются в ее голове. Харпер вспомнил, как по возвращении в Англию она воспользовалась первой же возможностью улизнуть в Каир и снова ему стал не по себе. Интересно, подумал Никлс, не могут ли эти другие, неведомые привязанности перевесить её преданность их общему делу. Неожиданно англичанин осознал, что знаком с Троен всего лишь несколько недель, и несмотря на сильное влечение, ничего толком о ней не знает. В этот момент Троен подняла голову и быстро посмотрела на Харпера. Сидя у одного и того же окна, они оказались на расстоянии немногим больше фута друг от друга. Николас на долю мгновения заметил в её глазах тёмные тени вины или другого чувства, что несколько не усыпило его подозрение. Роен повернулась к Джанни, заглянув ему через плечо, и спросила: "Когда мы будем перелетать Нил по другую сторону границы?" Суданское правительство сосредоточило всё внимание на юге, где разразилось восстание, а на севере есть давно заброшенные участки реки. — Скоро мы резко снизимся, чтобы поднырнуть под лучи радаров с суданских станций возле Хартума. Проскользнем в одну из таких щелок. Джанни поднял с колен авиационную карту на дощечке и показал Роин толстым коротким пальцем предполагаемый маршрут, нарисованный синим восковым карандашом. Толстая доля ли так часто летала здесь, что могла бы проделать путь без моей руки на штурвале? — Верно, старушка? Он любовно погладил панель управления. Через 2 часа, когда Николас и Роен снова вернулись к шахматной доске в основном отсеке, Джанни объявил по системе внутреннего оповещения: "Так, ребята, без паники. Сейчас мы потеряем немного высоты. Идите вперёд и наслаждайтесь зрелищем". Пристегнувшись к откидным сиденьям кабины, пассажиры наблюдали отличный пример полёта на сверхмалой высоте. Спуск был таким быстрым, что Роин, казалось бы, будто они падают с неба, а её желудок остался где-то на высоте 30.000 футов. Фред выровнял толстую долю ле в считанных футах от поверхности пустыни так низко, что полёт скорее напоминал поездку в сверхскоростном автобусе. Над каждой неровностью рыжевато-коричневого выжженного солнцем ландшафта пустыни он мягко приподнимал её, пропуская чёрные каменные глыбы или поднимаясь на крыло, чтобы облететь бархан. пересекая Нил через 7 1/2 минут. Джанеткнул в секундомер прикреплённый к штурвалу. И если мы ещё не заблудились к чёрту в бабушки то в точности под нами будет остров в форме акулы. Когда стрелка секундомера дошла до отметки, под ними пронеслась широкая сверкающая лента реки. Роэн заметила, как мелькнул зелёный островок с несколькими домиками, крытыми тростником и дюжину лодок далблёнок на узком берегу. Что ж, старик не потерял хватки, заметил Фред. Сможет пролететь ещё несколько тысяч миль, прежде чем мы сдадим его в утиль. Не болтай о старости, щенок. У меня есть парочка трюков про запас, которые я даже не опробовал. Да, спросите об этом Марру, ухмыльнулся сын, поворачивая на юго-запад. Самолет так низко прижимался к земле, что Распугал стадо верблюдов, пасущихся в редком колючем кустарнике. Они удалились прочь, оставив за собой тучи белой пыли, как свадебный кортеж. «Еще три часа, и мы на месте встречи», — поднял глаза от карты Джанни. «Точнехонько. Приземлимся за сорок минут до заката, лучше некуда. Тогда мне лучше пойти переодеться в дорожную одежду». Роин вернулась в основной отсек, вытащила свою сумку из-под койки и исчезла в уборной. Она вернулась оттуда через 20 минут в широких штанах цвета хаки и хлопковой рубашке. Эти ботинки созданы для ходьбы. Роин потопала по полу. Отлично, заметил Николас с кровати. А как твоё колено? Дайду, заявила Роин. Хочешь сказать, что лишишь меня удовольствия тащить тебя на спине? Эфиопские горы так незаметно показались на горизонте, что Роин и не заметила их, пока Николас не обратил ее внимания на бледно-голубое пятно, возникшее на фоне ярко-синего неба Африки. «Почти на месте!» Он бросил взгляд на часы. «Пойдем-ка в кабину». Глядя вперед, они не могли заметить никаких опознавательных знаков, только бескрайнюю коричневую саванну, покрытую черными точками деревьев Акации. «Осталось десять минут», — объявил Джанни. «Вы что-нибудь видите?» Ответа не последовало, все смотрели вперед. «Пять минут?» «Туда!» Николас указал направление. Там русло Голубого Нила. Впереди показалась плотная линия густорастущих деревьев, а вон и труба старого сахарного завода на берегу. Мэк Немур говорит, что посадочная полоса в трех милях от завода. «Если и так, на карте ее нет», — проворчал Джанни. «Одна минута до того, как мы будем на месте». Минута шла медленно. — Ничего! Фред умолк, когда перед ними с земли поднялась красная ракета прямо перед носом толстой доли. Все в кабине облегченно улыбнулись. Как всегда точно. Николас похлопал Джанни по плечу. Я и сам не сделал бы лучше. Фред поднялся на несколько сотен футов, а потом развернулся на сто восемьдесят градусов. Теперь на равнине горели два сигнальных огня, один с чёрным дымом, другой с белым, и только на расстоянии километров они смогли различить неясное очертание заросшей давно не используемой посадочной полосы, построенной 20 лет назад компанией, которая пыталась выращивать сахарный тростник, орошая его водой глубокого Нила. Но Африка снова победила, и компания исчезла, оставив в качестве собственной эпитафии жалкую отметку на равнине. Мэг Немур не зря выбрал это место для встречи. «Ни малейших признаков людей», — опять проворчал Джанни. «Что мне делать?» «Продолжай приближаться», — велел Николас. «Должны пустить еще одну ракету. А вот она!» Из зарослей в конце полосы вырвался огненный шар, и, наконец, самолеты заметили человеческие фигуры. Люди оставались в укрытии до последнего момента. «Это Мэг! Приземляйся!» Когда Толстая Долли окончила торможение и приблизился конец грубо испещленной ямами посадочной полосы, впереди появилась фигура в камуфляжной одежде, показавшая, куда выруливать, в пространство между двумя ближайшими деревьями. Джанни выключил мотор и улыбнулся пассажирам. — Ну, мальчики и девочки, кажется, мы снова вытянули счастливый билет. Даже с высоты кабины Толстой Долли нельзя было не узнать Мэка Немура, вышедшего из... Из-под прикрытия заросли акации только теперь путешественники заметили, что деревья были затянуты камуфляжной сеткой, потому-то им и не удалось заметить людей с воздуха. Как только погрузочный трап опустился, к самолету подошел Немур. «Николас!» Они обнялись. Мэг шумно расцеловал англичанина в обе щеки, потом отстранился от него и внимательно изучил лицо, радуясь столь скорой встрече. «Значит, я был прав. Ты снова за старое!» — Не просто охотишься на Дик-Дика. — Как я мог обмануть старого друга? — пожал плечами Николас. — Тебе это всегда легко удавалось, — засмеялся Эфиоп. — Но я рад, что мы повеселимся вместе. В последнее время жизнь была скучной. — А то! — англичанин дружески татнул его в плечо. Следом за Немуром показалась изящная тонкая фигура в оливково-зеленом камуфляже. Николас узнал в ней Тесса, только когда она заговорила. На ней были десантные ботинки и тряпочная кепка, делающие её похожей на мальчика. Николас, Роен, добро пожаловать обратно, закричала она. Обе женщины обнялись с не меньшим энтузиазмом, чем мужчины. Эй, давайте пшвелевывайтесь, поторопил всех Джанни. Это вам не Вудсток. Мне нужно вернуться на Мальту. Я хочу взлететь до наступления темноты. Мэг начал командовать разгрузкой. Люди забегали, выкатывая тяжелые контейнеры, а сапер тем временем завел свой любимый трактор. Он принялся свозить грузы по трапу и складывать в рощи акации под камуфляжной сеткой. Грузчиков было много, и дело пошло так быстро, что толстая доля опустела в тот момент, когда солнце начало опускаться за горизонт, и африканские сумерки принялись стирать краски с ландшафта. Джанни и Николас провели последнее короткое совещание в кабине, пока Фред завершал предполётные проверки. Они ещё раз обсудили планы и обмены сообщениями по радио. Через 4 дня, начиная с сегодняшнего, согласился Джанни. Они быстро пожали друг другу руки. "Отпусти человека, Николас", заорал снизу Мак. "Мы должны пересечь границу до рассвета". Они посмотрели, как толстая Долли вырулила наконец с полосы и развернулась. Моторы бешено взревели, и в огромном облаке пыли самолет разогнался и поднялся над их головами. Джанни прощально покачал крыльями. Без включенных навигационных огней огромный геркулес растаял в темнеющем небе, словно летучая мышь, и исчез почти немедленно. «Иди сюда». Николас усадил Роэн под акацией. «Я не хочу, чтобы твоя нога выкинула какой-нибудь номер». Он закатал ее штаны до середины бедра и... Измотал колено эластичным бинтом, пытаясь с ней проявлять получаемого от процесса удовольствия. Его порадовали поблёкшие синяки и спавшая опухоль. Николай снежно пощупал колено. Кожа была бархатистой, а плоть под ней упругой и тёплой. Он поднял голову, и по выражению лица Роин понял, что она также наслаждалась прикосновениями, как и он. Встретившись с ним глазами, она слегка покраснела и быстро опустила штанину. "Нам с Тессо надо о многом поговорить", заявила она и поспешила к подруге. "Я оставляю целый боевой отряд охранять ваши припасы", объяснил мне, когда Тесса отвела Роен в сторону. "Мы отправимся небольшой группой до границы. Проблем не должно возникнуть. Тут очень низкая вражеская активность. На юге идёт война, но здесь тихо, поэтому я и выбрал это место". "Далеко ли до эфиопской границы?" осведомился Николас. "5 часов", сказал Нек. Мы проскользнём через один из проходов, когда зайдёт луна. Остальные люди ждут у меня у входа в ущелье Аббая. Встретимся с ними завтра до рассвета. Оттуда до монастыря ещё 2 дня пути. Мы окажемся там как раз вовремя, чтобы получить передачу от твоего толстого друга в толстом самолёте. Не мур отвернулся. И дал последнее указание командиру отряда, который оставался охранять склад. Потом командир партизан собрал шестерых отправляющихся с ними через границу. Мэк разделил между ними поклажу. Самым важным было радио, современная военная лёгкая модель, которую понёс лично Николас. Ваши сумки слишком тяжёлые, придётся их перепаковать, сказал Мэк Николасу и Роен. Они пересыпали содержимое своих рюкзаков в два брезентовых ранца, подготовленных не Муром. Двое его людей вскинули их на спину и растворились в темноте. Нет, он не возьмёт это с собой. Мак в ужасе посмотрел на увесистые ножки теодолита, который сапёр вытащил из контейнера. Уэб не говорил по-арабски, поэтому Никрусу пришлось перевести. Он говорит, что это очень нежный инструмент. Сапёр не может бросить его с самолёта, потому что прибор повредится и нельзя будет выполнить работу, за которую ему платят. Кто тогда кто его понесёт, спросил Мак. Мои люди взбунтуются, если я попытаюсь их так нагрузить. Скажи этому сварливому козлу, что я сам его понесу. С достоинством выпрямился сапёр. Я не позволю этим неуклюжим громилам даже пальцем коснуться сиодалита. Он поднял свёрток, взвалил его на плечой и удалился с прямой спиной. Мак дал разведчикам 5 минут форы, а потом кивнул. Теперь пора Через тридцать минут после взлета толстой долли они оставили посадочную полосу за спиной и отправились по темной и тихой равнине, держа путь на восток. У Мека с Николасом глаза, как у кошек, подумала Роин, следуя за ними. Они видели в темноте, и только благодаря их предупреждениям она не падала в ямы или не спотыкалась о куче камней. Когда же все-таки Роин задевала ногой за очередное препятствие, Николас всегда оказывался рядом, поддерживая крепкой, надежной рукой. Они шли в полной тишине. Только во время кратких привалов на 5 минут каждый час Харпер и Макс садились рядом, и до роен доносились обрывки слов. Она поняла, что баронэт объяснял другу подлинные причины возвращения в ущелье Аббая. Англичанин часто повторял слово "мамос" и "таита", а Эфо подробно его расспрашивал. Потом они снова поднимались и продолжали путь в ночи. Через некоторое время Роин окончательно утратил ощущение пройденного расстояния, и лишь ежечасные остановки говорили ей о минувшем времени. Ее медленно охватывала усталость и становилось трудно поднимать ногу для каждого нового шага. Несмотря на ее заверение в обратном, коленка начинала болеть. Николас то и дело касался руки Роин, подсказывая путь в трудных местах. Иногда они резко останавливались по знаку спереди, а потом стояли в темноте, пока после другого знака не продолжали быстро двигаться дальше. В один момент до нее донесся прохладный болотистый запах реки в сухом, теплом ночном воздухе, и Роин поняла, что они идут рядом с Нилом. Даже без слов она чувствовала нервное напряжение идущих впереди людей, настороженность, с которой они держали оружие. — Переходим границу, — выдохнул Николас. Его опасения передались ей. Она позабыла про усталость, а кровь застучала у нее в висках. На сей раз они не остановились на обычную передышку и шли еще час, пока настроение людей не начало ощутимо меняться. Они легче шагали навстречу светлеющему небу. Вскоре месяц показал свои острые рожки над темными силуэтами далеких гор. «Все чисто. Мы прошли», — сказал Николас нормальным голосом. «Добро пожаловать в Эфиопию!» «Как ты себя чувствуешь?» «Я в порядке. Я тоже устал». ухмыльнулся он в лунном свете. Довольно скоро нас ждёт сон и отдых, осталось недалеко. Разумеется, Харпер согласиал. Они шли и шли, пока ей не захотелось заплакать. А потом неожиданно донеслись звуки бегущей воды, и в рассветных лучах показался бурный поток Нила. Впереди Мэг заговорил с поджидавшими их людьми, а после этого Никол заставил Роэн сойти с тропы и сесть. Сам он опустился на колени и развязал её ботинки. Ты молодец. Я тобой горжусь. — сказал Харпер, снимая с нее носки и осматривая ступни в поисках волдырей. Потом англичанин размотал эластичный бинт. Колено слегка опухло, и ему пришлось массировать его искусными и нежными пальцами. «Не останавливайся», — вздохнула Роин. «Это очень приятно». «Я дам тебе таблетку брюфена от воспаления». Он вытащил пузырек из рюкзака, а потом расстелил свою куртку для нее. «Прости, но спальники пребудут вместе с нашими остальными вещами. Придется обойтись...» Без комфорта до того момента, когда Джанни сбросит груз. Николас протянул Роэн флягу и, пока она запивала таблетку, вытащил упаковку сухих пайков. Не лучшая пища для гурманов. Он понюхал содержимое. В армии мы называли их крысиными пайками. Роэн заснула, не успев до конца проживать без вкусной мяса и похожей на пластик сыр. Когда Николас разбудил ее, принеся кружку сладкого чая, Роэн оброшел. Открыв глаза, обнаружила, что день клонится к вечеру. Харпер сел рядом и отхлебнул горячего напитка, шумно дуя на него после каждого глотка. Тебе будет приятно узнать, что Мак полностью введён в курс дела и согласился нам помогать. Что ты рассказал ему? Ровно столько, чтобы заинтересовать, ухмыльнулся Николас. Теория постепенного открытия карт. Никогда не говорите всё сразу, говорите по чуть-чуть. Он знает, что именно мы ищем, и о наших планах запрудить реку. как насчет рабочих для строительства. Монахи в монастыре святого Фрумянтия сделают, что он им скажет. Наш мяк — великий герой. И что ты ему обещал взамен? До этого момента мы еще не добрались. Я сказал, что не представляю, какие находки нас ждут. А он засмеялся и сказал, я верю тебе. Глупый мальчик, верно? Я бы не стал так описывать мяка Немура, — пробормотал Николас. Думаю, что в подходящий момент он назовет нам цену своего сотрудничества. Англичанин поднял голову. «А мы как раз и тебе, Мэг!» Партизан подошел к ним и присел на корточке рядом с Николасом. «И что вы говорили?» «Ройн считает тебя жестоким злодеем, заставившим ее идти всю ночь». «Николас тебя испортил, женщина!» «Я видел, как он возится с тобой», — рассмеялся Мэг. «А я говорю, обращайтесь с ними пожестче. Женщина это любит!» Он заговорил серьезнее. «Прости, Ройн. Границы всегда неприятное место». Здесь, дома, ты найдешь меня меньшим злодеем. Мы очень благодарны тебе. Он почти торжественно кивнул. Николас — мой старый друг, а ты, я надеюсь, новый друг. Я пришла в ужас от того, что рассказала Тесса. Ну, а нападение на монастырь? Мэг нахмурился и дернул себя за короткую бороду, вырвав клок волос от гнева. Полковник Нога и его убийцы. Это хороший пример того, против чего мы сражаемся. Мы избавились от тирании Мингиста, а теперь попали в новый кошмар. Что случилось, Мэк? Сдержанно, но красочно он описал резню в монастыре и похищение сокровищ. Нет никаких сомнений в том, что это был Ногу. Каждый монах, переживший бойню, запомнил его лицо. Немур поднялся не в силах сидеть от ярости. Монастырь много значит для людей Гаджама. Меня крестил сам джали хора. Убийство аббата и осквернение церкви чудовищное преступление. Он нахлобучил на голову кепку, а теперь нам пора в путь. Дорога впереди крутая и сложная.